Глава десятая. Синий. Ах да, чуть не забыл. Арко Балено. Теперь делаю вид, что захватываю силу духа Земли. Надеюсь, после того, как я сказал об этом Бо, он именно так и подумает. А потом резко опускаю руку к первой лежащей у моих ног косе. Вы создали легендарную косу с заключенным внутри духом Земли. Урон — четыре Особенность — хрупкость. При столкновении с атакой врага отражает назад 20% урона. Действует на врагов не выше фиолетовой маски. Количество безопасных ударов – 3. Есть, получилось. Я создал оружие, способное отражать урон, причем смогу его использовать и в этой битве очищения, и в следующей. Плюс, в отличие от моих первых экспериментов еще в мире карика, это может и просто отражать удары. Мало, не очень понятно зачем, но может. Однако хватит отвлекаться. И так не меньше секунды просто так потерял. Разогнуться обратно, снова сделать вид, что зачерпываю энергию, коснуться оружия. За 30 секунд действия Аркабалено я смог зачаровать 25 железяк из 30. Немного не выполнил план, но, думаю, и этого должно хватить. Впечатляет. В отличие от косы с огненным духом, Новые варианты оружия Бо оценил. И главное, ты сдержал слово. Мой дух не пострадал. Что ж, удачи! И как закончишь, не ищи меня, я буду занят. Получается, я до окончания операции с Медеей больше не увижу Бо. Мне потом надо будет уйти. Я знаю. Заметил, что после нашего забытого разговора у меня пропала одна из костей для костра. Вот так и знал, что хоть часть информации Бо обязательно да Кстати, надеюсь, мы с тобой это обговорили. Максимум через неделю ты должен вернуться. Я помню. Я думал, что после этого Бо просто уйдет, так как он это всегда раньше делал. Но нет, вместо того, чтобы молча удалиться, Бог обмана подошел ко мне и крепко пожал руку. Удачи! Лишь после этого он развернулся и исчез, перенесшись в одну из множества других сот пирамиды. Пожалуй, пора и мне двигаться дальше. Вот только прежде чем проходить очищение, надо изучить книгу «Пси-силы». Я вытащил ее и еще раз осмотрел толстый потрепанный томик. Внутри, если просто открыть и посмотреть на страницы, будет пусто. Но если разрешить книги записать тебе в голову новое знание, то можно стать сильнее и это та сила что мне сейчас нужна опускаю руку на фолиант пробую ощутить все неровности обложки и выбираю изучить вы открыли стихию пси связанные способности чтение паттернов добавление паттернов вроде бы все что было и в прошлый раз когда я уже пытался постичь основы этой силы увы очищение не признало ее частью меня И теперь все приходится начинать заново. Черт, и почему я так тяну с новым очищением? Лосат, ты меня слышишь? Ну вот, я так и не смог пересилить себя и обратился к переданной мне Хо Силе сразу, предпочтя сначала связаться со своим шпионом. Благо и без специализированных навыков это теперь возможно. Даже оправдание себе нашел в виде совета Бо, когда тот просил сначала немного потренироваться с новой способностью, чтобы снова ее не лишиться. «Слышу, Калик собирает своих миньонов, но что с тобой творится? Печать учителя плывет? Ты потерял полное очищение? Да меня же сейчас...» «Все нормально, одна минута и проблема будет решена, просто решил проверить, как у тебя дела, не волнуйся и жди нового сеанса». Отключившись от Лосата, я чуть не выругался. «Как я и опасался, времени у меня очень мало», Новая способность действительно нарушила стопроцентный уровень моего очищения. И последствия мне уже не нравятся. Похоже, тянуть больше нельзя. Я быстро пробежался, собирая до сих пор лежащие на полу косы и копья, проверил, что их будет легко достать, а потом активировал способность. Очищение душ. И сразу же меня перенесло в мир испытания. Та же самая поляна на границе леса, утробные звуки неизвестных монстров и бой барабанов, доносящиеся издали. Невольно мелькнула мысль, а что будет, если не ждать здесь новую волну, а отправиться туда, в глубь леса самому? Мелькнула и тут же пропала. Я не знаю наверняка, что делать с теми монстрами, что найдут меня здесь, а уж соваться туда, где могут бродить звери, во много раз страшнее, нет уж. Подтвердите начало седьмой волны, сложность синяя. Подтвердить. Я активировал начало испытания и постарался прогнать из головы все посторонние мысли. Впрочем, судя по тому, кто вышел навстречу, это мне не очень-то и удалось. Огромная черная горилла совсем как та, что создавал дух обмана во время тренировки. Тогда я не смог выдержать ее удар, но сейчас у меня нет других вариантов, кроме как побеждать. «Стоп, она не одна?» Из кустов показалась еще парочка огромных приматов. Кажется, все будет гораздо сложнее, чем я думал. Но для начала... Телепорт, телепорт, телепорт. Еще во время сражения с разрушителем я узнал, что более высокие уровни масок, несмотря на то, что это нигде не афишируется, становятся быстрее. И сейчас, чтобы не попасть под удары, тут же попытавшихся достать меня горил, я сразу решил начать двигаться. Да, их скорость выше, но я сам не знаю, куда перемещусь через мгновение. Нигде не задерживаюсь, и преимущество моих соперников в итоге становится совершенно неважным. Я дождался, когда одна из горилл окажется прямо передо мной, дал ей мгновение на то, чтобы успеть замахнуться, а потом встретил ее атаку ударом косы. Вы отразили 20% урона. Все сработало как надо. Я дождался срабатывания навыка, и, выпустив косу из рук, активировал телепорт, чтобы отдача не достала меня самого. Все было идеально, если не считать одного. У покрытой синим пламенем гориллы отраженная атака отняла не больше пары процентов жизней. А такими темпами я не то что долго не протяну, мне просто не хватит оружия. Разве что немного сменить тактику. Я не стал доставать новое копье с хрупкостью, а вытащил сделанную до этого огненную косу. «Да, она не сможет наносить урон врагам такого уровня, но мне оно и не нужно». «Атака? Блок?» Я поставил косу точно под удар гориллы и отвел ее назад. «Сейчас главное не парировать обрушившиеся на меня удары, а просто подставлять под них мое оружие, благо монстр вроде бы оказался достаточно глуп и не стремится добраться прямо до меня». «Девять, десять ударов, наверное, хватит. Остальные гориллы уже совсем близко». Я сменил огненную косу на зачарованную хрупкостью, принял еще пару ударов в старом режиме, используя ее возможность не разрушаться в течение трех атак, а потом, наконец, активировал отражение урона. Взрыв. Я еле успел уйти телепортом, а вот гориллы не успели. В отличие от первой попытки, я снял не жалкие пару процентов, а почти половину жизней, причем сразу у всей троицы. Может быть, пока они в растерянности приходят в себя, посмотреть логи и разобраться, что же именно я натворил.